валлерий шамбаров что важно знать о нашем прошлом история россии для семейного чтения глава первая зачем нам история подпись под фотографией памятник тысячелетия россии в новгороде история это наше прошлое но прошлое не только то что уже ушло и никогда не вернется это фундамент на котором мы с вами строим настоящее будущее причем в данном случае имеет место отнюдь не образное сравнение ради красного словца. Хорошо известно, как в 1920-х и в начале 1990-х попытались отбросить в прошлое и строить на чистом месте. Но получилось именно то, что бывает на пустом месте, без фундамента, на песке. Конструкция перекосила, Они начали давать трещины и заваливаться. Хорошо известно и другое. что бывает с народом, забывшим и утратившим свою историю и культуру. Он исчезает, то есть люди-то остаются, но отрываются от родных корней, их больше ничто не связывает воедино, и они постепенно растворяются среди других народов. Отделав историю и традиционную культуру, можно искусственно изменить сам народ. Такая операция в 1915-1930-е годы была целенаправленно осуществлена на Западной Украине, а сейчас проводится с остальными украинцами. Но наш с вами исторический фундамент обладает еще одной особенностью. Кирпичей, из которых он складывался, то есть событий, мы не видим. Они остались скрытыми от нас под слоями столетий и тысячелетий. Мы имеем лишь писания, составлявшиеся в разное время разными людьми. События кропотливо перечисляли летописцы. О них оставляли воспоминания очевидцы. Материал накапливался, дополнялся, частично погибал. В XVIII-XIX веках появились исследователи, взявшиеся перерабатывать массу первичных документов, сводить их воедино. Появились полные описания фундамента России, труды, которые как раз и принято именовать фундаментальными Татищева, Карамзина, Ключевского и других. Эту работу с успехом продолжили советские историки. Однако составляли историю конкретные люди, а для той или иной эпохи характерна своя система взглядов и оценок. Например, изучать жизнь средневековой Руси только по летописям весьма затруднительно. Монахов-летописцев никак нельзя упрекнуть в недобросовестности, но они были людьми своего времени, их психология очень отличалась от нашей. Они видели окружающее совсем не так, как увидели бы мы. Причины и следствия искали не там, где искали бы мы. Непонятное для нас было для них само собой разумеющимся, обыденным. Точно так же и в XVIII-XIX веках господствовала своя психология, выработалась своя система взглядов, очень отличающаяся от нашей, современной. Но авторы, создавшие фундаментальные труды по истории России, писали их не для нас, а для собственных современников, и писали, разумеется, так, как понимали они сами. Если у средневековых летописцев незыблемой основой мышления было православие, то для интеллигенции девятнадцатого столетия такой же непререкаемой истины считалось либеральное западничество. Под этим углом рассматривалась и отечественная история. Ученые данного времени всячески стремились согласовать свои описания с зарубежными взглядами на Россию. Главным критерием развития своей страны видели переход от национальных традиций к европейским. С позиций западничества старались переосмыслить и далекое прошлое. Советская историческая наука очень много сделала для исследования и дополнения общей картины российского прошлого. Были подняты ранее неизвестные или незамеченные факты из архивных документов. Особенных успехов достигла археология. Только в советские годы она вышла в полной мере на научный уровень. Но и для этой эпохи была присуща та же особенность, как для дореволюционной. взгляд на историю под углом господствующих установок переоценки прошлого с точки зрения изменившихся идеалов старый фундамент стремились состыковать с новыми моделями по которым предполагалось строить будущее и вот наступил 21 век пришло другое время и очень многое оно подвергло суровой проверке сближение с западом обернулось горьким обманом и привело россию к катастрофе 1917 года советские модели начали рушиться задолго до 1991 года. Субъективные проекты содержали ошибки, не соответствовали историческому фундаменту, и рано или поздно это приводило к обвалам. Не случайно в наши дни наблюдается такой всплеск интереса к отечественному прошлому. Я, конечно, не имею в виду массу желтой литературы, рассчитанной только на псевдосенсации, но и серьезных, действительно интересных трудов выходит предостаточно. Их авторы желают самостоятельно разобраться, найти ответы на вопросы, которые, как выясняется, были решены неудовлетворительно. Ведь получилось, что в течение двух с лишним веков Россия изучала собственную историю чужими глазами: сперва глазами просвещенных немцев, французов, англичан и тех русских интеллигентов, которых они просветили, потом глазами партийных идеологов и, наконец, американских советологов. А в результате накапливались искажения реальных событий. Вся история оказалась засорена тем, что Владимир Ростиславович Мединский метко назвал мифами о России. Их много. От извечной отсталости и забитости до клеветания ключевых политических фигур, от теории норманизма до ревизии Великой Отечественной. Последние годы опубликовано большое количество работ, весьма грамотно и толково разбирающих их несостоятельность. Впрочем, стоит отметить еще один немаловажный аспект. Опровергая мифы, мы как бы пытаемся оправдаться. А перед кем? Перед тем же Западом? Перед лжецами и клеветниками? Перед теми из наших соотечественников, кто заразился комплексами неполноценности и самооплевывания? А не слишком ли велика для них такая честь? Заслужил ли хоть кто-нибудь право? чтобы наш народ перед ним оправдывался за себя, за своих замечательных предков, за свои великие свершения. История-то у нас одна, и стыдиться ее нам абсолютно нечего. Просто надо знать ее, знать, чтобы отметать чужие сплетни и смотреть на нее с нашей собственной точки зрения, восстанавливая национальную традицию, связывающую нас с истоками отечественной культуры и истории, нащупывая тот самый забытый фундамент, Надежный, прочный, существовавший и складывавшийся веками, на который могли бы безопаски опаски опереться и мы, и наши потомки.